Остаток дня пролетел ещё быстрее, чем первая его половина. После успешно проведённой встречи в ресторане вернулся в офис как раз к началу совещания, которое продлилось без малого почти 2 1/2 часа. Пока я отсутствовал, занимаясь запуском нового производства, а Костя решал неотложные вопросы, касающиеся внешней политики нашей компании, между отделами начало разрастаться недопонимание, переходящее едва ли не в самую настоящую вражду. И это, не на шутку разозлило меня. Едва сдержал себя, чтобы не поувольнять всех руководителей отделов к чертям собачьим, не разбираясь, кто из них прав, а кто виноват. В итоге успокоился и, стиснув зубы, выслушал жалобы каждого прямо как в детском саду, пытаясь понять, кто первый начал. С горем пополам разобрались, отчитал всех, как детей малых, и отправил по своим местам работать с последним строгим предупреждением, чтобы не занимались ерундой. Когда переговорная опустела, остались только мы с Ритой. Я уже собирался уходить, взяв со спинки стола свой пиджак, который снял в пылу дискуссии, как вдруг помощница меня остановила. Олег, можно тебя на минутку? Да, конечно. Обернулся и вопросительно посмотрел на неё. Девушка стояла у большого панорамного окна и смотрела вдаль на открывающийся за стеклом роскошный вид. Над неровным рядом разноцветных многоэтажек занимался олеющий закат, окрашивая небо и низко плывущие облака насыщенным кроваво-красным градиентом. Я бросил пиджак обратно на спинку стула и тоже подошёл к окну, чтобы полюбоваться этой потрясающей, немного зловещей картиной. Какой красивый закат, правда? негромко произнесла Рита, не отрывая взгляда от окна. Да, красиво. Внимательно посмотрел на неё, показалось, будто она чем-то обеспокоена или расстроена. Между бровей залегла морщинка, пальцы рук нервным движением переплелись в замок на уровне талии. Что-то случилось? Подошёл к ней ещё немного ближе, вынуждая переключить внимание с окна на себя. Да, то есть нет. Неопределённо повела на плечом, расцепив руки и тут же спрятав их в карманах брюк своего делового костюма. Ничего не случилось. Просто я хочу уволиться. Не знаю, каким было моё выражение лица в этот момент, но сказать, что её заявление стало для меня неожиданностью, это ничего не сказать. Я даже подумал, может, ослышался. Почему напряжённо поинтересовался, надеясь, что проблема, приведшая её к такому намерению, может оказаться решаемой. По личным обстоятельствам. Отрывисто произнесла она, вновь отворачивая голову к окну. Что случилось, Рита? Я сделал ещё один шаг, приблизившись к ней на расстояние вытянутой руки, вынуждая девушку развернуться ко мне всем корпусом. Скажи как есть, может я смогу помочь? Она прикрыла веки, подведённые идеально ровной чёрной линией, положила ладонь себе на лоб и сделала глубокий вздох. А потом широко распахнула глаза и пронзительно посмотрела на меня. Я буду счастлива с тобой, Олег. Мне всё нравится здесь: работа, компания, коллектив, зарплата выше всяких похвал. Но есть одна проблема. Я испытываю к тебе чувства, которые испытывать не должна, и это сводит меня с ума. Последний месяц вообще живу от работы до работы. Когда ты в офисе, постоянно ловлю себя на мысли, что ищу любой предлог, только бы зайти к тебе лишний раз в кабинет. Когда уезжаешь куда-то, я вся превращаюсь в ожидание, ещё никак не могу забыть тот наш поцелуй и без конца надеюсь, что это произойдёт вновь. Твою мать, только этого мне не хватало. Рита, ну зачем? Какие чувства? О чём ты говоришь вообще? Сам виноват, кретин. Мне хрен было руки свои распускать. И где только были мои хвалёные принципы на работе никогда и ни при каких обстоятельствах. Девочка ведь хорошая, умная, ответственная, где я такую ещё найду? Найду, конечно, незаменимых у нас нет, но сколько времени придётся убить на поиски. Рита, медленно произнёс её имя, тщательно подбирая слова для объяснения. Послушай, это я виноват, я не должен был тебя целовать и давать повод для ненужных мыслей. Ты отличный сотрудник, настоящий профессионал, и я очень ценю тебя. Я не хочу, чтобы из-за этого недоразумения ты уходила с работы. На губах девушки появилась горькая усмешка. Ты не понимаешь, покачала она головой. Я люблю тебя, Олег. Какая любовь, Фритт? О чём ты вообще? разозлился я с непониманием, разглядывая печальное выражение её лица. Мы уже не в четвёртом классе для таких глупостей. По-твоему, любить только в четвёртом классе можно? Снова с неподдельной горечью во взгляде усмехнулась она. Нет, конечно, нет, устало потёр переносицу. Этот разговор нравился мне всё меньше. Но я уверен, что ты сейчас заблуждаешься. Возьми отпуск, отдохни, подумай. Мне нравится, как ты работаешь, и я не хочу, чтобы ты уходила из-за ерунды. Не смей называть мои чувства ерундой. Глаза девушки нехорошо заблестели, будто она собиралась вот-вот разрыдаться. Извини, я не хотел тебя обидеть. Поспешила успокоить её. Это ты меня извини. Покачала головой Рита, и по щеке одна за другой скатились две крупные слезы, которые девушка тут же торопливо смахнула рукой. У тебя и так куча проблем сейчас ещё. Я со своими чувствами. Мне очень жаль, что я подвела тебя, Олег. Тяжело вздохнул, не веря, что это происходит со мной на самом деле. Не скажу, что раньше мне не приходилось выслушивать подобные заявления. Но если такое случалось, то обычно после продолжительных полноценных отношений, но точно не на ровном месте после одного единственного поцелуя. Дейриту да вполне адекватная женщина, по крайней мере, всегда производила именно такое впечатление. А сейчас я просто не знал, как себя с ней вести. Рид, мы с тобой взрослые люди, и оба понимаем, что отношения между мужчиной и женщиной в большинстве своём менее надёжны, чем деловые. Мне всё равно. Упрямо покачала она головой, сделала шаг вперёд, приблизившись ко мне вплотную и пронзительно посмотрела в глаза. Какая разница, Олег, как там у большинства? Может быть, у нас с тобой всё будет совершенно иначе? Её руки легли мне на грудь и сжались в кулаки на лацканах пиджака. Может, это судьба свела нас снова вместе после стольких лет? Ты моя первая любовь и живое воплощение всех представлений об идеальном мужчине. Разве так бывает? Скажи. И я знаю, что ты ко мне тоже что-то чувствуешь. Просто работа для тебя важнее или есть какие-то ещё причины, из-за которых ты не хочешь это признавать. Рита взял её за запястье, чтобы убрать руки от своего пиджака, но она вцепилась так, что без применения грубой силы это было невозможно. Поцелуй меня, Олег, прошептала она, пристально глядя мне в глаза, поднимаясь на носки своих из того высоких туфель. Пожалуйста, Так, ну всё, хватит. Силой оторвал её от себя, и отпустил на шаг назад. Возьми уже себя в руки. Как ты себя ведёшь? Ну что тебе стоит один поцелуй? Обиженно воскликнула она и потом вдруг ни с того ни с сего склонила голову набок и ядовито усмехнулась. Или ты просто боишься? Чего мне бояться? Что голову снова потеряешь, как в прошлый раз? Ты всё неправильно поняла. Это было просто недоразумение. Ты ведь знаешь, что у меня есть девушка. Да, знаю. Небрежно махнула она рукой. Ты в школе был слишком благородным. Похоже, время совсем не изменило тебя, Олег. Но только скажи мне честно, если бы ты встретил меня раньше, когда был свободен, ведь тогда всё могло обернуться по-другому, тогда бы ты не стал отталкивать меня, правда? Я не знаю, Рита, честно ответил ей, потому что в её словах действительно имелся смысл. Она красивая женщина, и я наверняка мог заинтересоваться ею раньше, до встречи с Дашей. Пока эта девочка не перевернула мои понятия об отношениях и сексе раз и навсегда, но теперь совершенно точно и однозначно нет. По крайней мере, до тех пор, пока в моём доме жила она. Зачем говорить о том, как могло бы быть, если этого нет? Сейчас я с ней, и мне никто другой больше не нужен. Ты её любишь? Тебя это не касается. Я уже начал терять терпение, но Рита этого будто не замечала. Да, конечно. Какая там может быть любовь? Скептически усмехнулась она, заломив бровь. Что вообще у тебя может быть общего с этой девушкой, которой 20 с небольшим лет? Разве что секс, она ведь наверняка красотка, модель, да? Но я ведь тоже не страшная, правда? Я тоже выгляжу отлично, все говорят, и я это знаю. Только мне ты нужен, не за твои возможности и положение, а совершенно по другим причинам. Я люблю тебя, Олег. Мне кажется, всегда любила. И я знаю, что ты ко мне тоже не равнодушен. Потому что равнодушный человек не может так целовать. Меня даже бывший муж в первые месяцы нашего знакомства никогда так не целовал, да и вообще никто и никогда. Я знаю, что ты тоже, как минимум, хочешь меня, и не смеет отрицать. Хватит, рычал сквозь зубы, окончательно разозлившись на неё. Хватит. Ты ничего не знаешь. Давай сразу внесём ясность. Я не испытываю к тебе ничего, кроме уважения как к профессионалу своего дела и обычной человеческой симпатии. И вряд ли когда-то испытаю, но в одном ты права. Работать вместе мы больше не сможем. Пиши заявление по собственному, я подпишу.